Явление 5. Чацкий. Наталья Дмитриевна, молодая дама. Наталья Дмитриевна, не ошибаюсь ли? Он точно по лицу. Ах, Александр Андреевич, вы ли? С сомнением смотрите от ног до головы.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 И я замужем. Давно бы вы сказали, Мой муж — прелестный муж. Вот он сейчас и войдет. Я познакомлю вас. Хотите? Прошу. И знаю наперед, что вам понравится. Взгляните и судите. Я верю. Он вам муж. О, нет, не потому. Сам по себе, по нраву, по уму